Хит-парад блюд. Известному востоковеду и специалисту по Индонезии номер один Михаилу Цыганову как-то задали в его блоге вопрос об особенностях приготовления на сигаренг – жареного риса. Интеллектуальный Миша вздохнул и лаконично посоветовал. «Пожрать – это даша". Мы с Мишей дружили блогами». Я осмотрелась в своих сказках о Малайзии и поняла, что действительно, едва ли не каждый третий пост про «пожрать». Тогда у меня и появилась мысль собрать все кулинарное вместе, выбрать лучшее и подарить читателю виртуальное гастрономическое путешествие по Малайзии. Далее в произвольном порядке хит-парад самых знаковых блюд Малайзии, рассказ о том, что эти блюда из себя представляют, как и где их есть и что можно ожидать от вкуса. Насилие Священная корова малайской гастрономии. Символ страны. Его называют национальным блюдом Малайзии. И именно с него начинают день миллионы малайзийцев, потому что это традиционный завтрак. Название насилимак означает «жирный рис». Его варят в кокосовом молоке, добавив туда листья пандана для придания аромата. Некоторые гурманы кладут в рисоварку еще и имбирный корень с лимонграссом, И все это варится и благоухает со страшной силой – пробуждая с утра пораньше нечеловеческий аппетит. Готовый рис выкладывают аккуратной горкой на тарелку, а вокруг раскладывают традиционные ингредиенты. Из того, что можно сразу безошибочно опознать, тонко нарезанные кружочки огурцов, обжаренные сушеные анчоусы, арахис и половинка вареного яйца. Дальше более экзотично – зеленые лиственные овощи, вроде водного вьюнка или водного шпината, жарят в воке с мелко нарезанным чесноком с устричным или темным соевым соусом. Для кислинки маринованные овощи очар. Обязательно на краю тарелки густой красно-коричневый соус самбал. Обычно его покупают готовый, но приготовить можно так – Измельченные красные перцы чили обжаривают с ферментированной креветочной пастой или просто с сушеными креветками, луком, чесноком и лаймом. Представили палитру? Острая, пряная, соленая, кислая, сладковатая. Такая бомба запаха и вкуса будет с утра лучше кофе. Если же на селимак едят на обед или ужин, то обязательно подадут курицу, баранину или морепродукты – Просто жареные или томленые на медленном огне в остром соусе. Ренданг из кокоса, перца чили и креветочной пасты самбал. В ресторанах готовят гламурную версию на -мак по цене в 10 раз, превосходящей уличную. Но его вполне можно поесть и в кафе с пластмассовыми столиками и шаткими табуретками. Продавать на -мак начинают с самого раннего утра. Его заранее раскладывают порционно и продают завернутым в банановый лист в форме конуса. Цена такого завтрака начинается от одного рингитта. Зеленые пирамидки выкладывают на большие блюда и выставляют прямо на середину столиков уличных кафе. Съел и на выходе рассчитался с продавцом. Рис на банановом листе. В южноиндийской кухне есть такое даже не блюдо, а церемония. Рис на банановом листе. В ресторанчиках южноиндийской, особенно керальской кухни, раскиданных по всей Малайзии, можно от души ею насладиться. Перед каждым гостем кладут банановый лист, который и послужит тарелкой. Считается, что аромат свежего бананового листа подчеркивает вкус и запах блюд и придает им особый колорит. Гостей обходят и из ведерка кладут каждому рис на середину листа. Затем вам предложат на выбор несколько видов овощей, которые выкладываются горками вокруг риса. Здесь любят разнообразие вкусов и текстур. Поэтому не удивляйтесь, когда к вам опять подойдет официант. На этот раз с ассортиментом карри из курицы, рыбы, барашка или овощей. Карри следует полить на рис сверху, и положить себе на лист несколько кусочков мяса. К рису также подают по подам, хрустящие чечевичные крекеры. Можно дополнительно заказать и жареную рыбу, и курицу, и кальмары, и вообще все, что душа пожелает. В маленькой металлической миске подают холодное кислое молоко. Им сверху поливают рис и карии перемешивают. Оно прекрасно оттеняет остроту. Как вариант, можно заказать ласси – Прохладный напиток на основе кислого молока со специями. Ласи бывает разный – сладкий, соленый и пряный. К каре лучше всего подходит именно солноватый. После трапезы важно правильно свернуть банановый лист. Если сложить его пополам к себе, значит, вам понравилось угощение, и вы не против прийти еще раз. А завернутый от себя банановый лист означает, что вам не хотелось бы повторить такую трапезу. Так обычно заворачивают банановый лист на похоронах в знак того, что вы не хотите, чтобы такой повод повторился. Роти-чанай. Принято считать, что роти-чанай привезли в Малайзию индийцы-мусульмане. Их здесь называют словом «мамак» – «дядюшка» по-индийски – И самое известное и любимое в Малайзии блюдо-кухни мамак – это роти-чинай, который здесь называют символом страны наряду со знаменитым рисом в кокосовом молоке носили мак Справедливости ради добавлю, что есть и версия, согласно которой индийцы мамак придумали роти-чинай уже после того, как эмигрировали в Малайзию и прочно осели здесь. Якобы блюдо – это самое, что ни на есть малайзийское хоть и готовят его выходцы из Индии. Собственно, этим объясняется и то, что в самом Ченнае никакой Ченнайской лепешки нет. Как бы то ни было, роти непременно входит в список того, что необходимо попробовать, если вы оказались в Малайзии. Тесто на роти простейшее пшеничная мука, полчашки воды, полчашки топлёного масла и соль. А вот дальнейший процесс, пожалуй, в домашних условиях лучше не повторять. Тесто сбивается в небольшие шарики, из которых формируют лепешки. Ее раскатывают так тонко, насколько это возможно без помощи скалки. И тут начинается самое интересное: лепешку продолжают растягивать дальше, жонглируя ею на манер итальянской пиццы. Она совершает умопомрачительные петли на глазах изумленной публики, которая жаждет не только хлеба, но и зрелищ. Наконец лепешка достигает нужных размеров диаметре и необходимой тонкости. Тогда ее ловко складывают пополам прямо в воздухе, потом еще раз и еще. В этот момент лепешка, наконец, касается раскаленной сковороды. Пока она жарится, ее продолжают складывать пополам Лопаточкой придавая тесту округлую форму. Готовая роти Чанай это круглая слоеная лепешка около 15 сантиметров в диаметре. Когда я вижу такие жонглерские подвиги в кафе Мамак, мне всегда вспоминается комикс известного здесь карикатуриста Латта, высмеивающий манию малазийцев производить наборы, сделай сам в любой области. На рисунке злополучный малаец покупает в супермаркете набор сделай сам роти чанай и после нескольких отважных манипуляций и подбрасываний под восторженным взглядом маленького сына оказывается с головы до ног укрытым громадной лепешкой из теста. К роти чанай подают в отдельных глубоких блюдцах мясное или рыбное карри на ваш выбор Идхал. дхал. Знаете, что поразительно? Вот такая вот лепешка с мясным карри это типичный для местного завтрак малазийцы даже те кто любит экспериментировать с западной кухней к завтракам относятся трепетно и предпочитают с утра свое традиционное над теми кто ест европейский яичницу с беконом или кашу подтрунивают однажды у меня гостила подруга лена из москвы и с огромным удовольствием ходила в мамак завтракать лепешками Правда просила подать к ним, если не меда и варенье, то хотя бы сгущенки. Сгущенку несли и выходили из кухни посмотреть, кто это так и изощряется по утрам. Существуют разновидности, в которые приготовки добавляют жареные яйца, лук, сардины, бананы и прочее. Называется такой вариант, соответственно, от названий добавок: роти тилур с яйцом, роти баванг с луком, роти сардин с сардинами, И роти писанг с бананом. Если хотите, чтобы вам уж точно принесли пустой роти чанай, то можно уточнить, что вам нужен роти косонг, пустой роти чанай, и напоследок можно попросить роти банжир – затопленный роти чанай. В таком случае роти чанай нарежут мелкими кусочками и подадут уже залитым карри. Сате. Некоторые называют сате малайским шашлыком. Но мне кажется, это неудачная аналогия. Если так думать, неизбежно настигнет разочарование. Шашлык и сате слишком уж дальние родственники. Сате нужно наслаждаться самим по себе без аналогий. Один из многочисленных споров между Малайзией и Индонезией ведется на предмет того, какая из стран родина этого деликатеса. Но здесь, пожалуй, Индонезия явный победитель. Более того... Некоторые приверженцы всего индонезийского заявляют, что в Малайзии делают неправильное сате. На приготовление сате идет любое мясо – курятина, баранина, говядина, свинина, оленина или рыба. Но курятина и говядина, пожалуй, наиболее распространены в Юго-Восточной Азии. Маринад для мяса – букет специй. Лук, чеснок, кориандр, зиру и куркуму тщательно перетирают с добавлением соли и сахара. Куркума – неотъемлемый компонент маринада. Отсюда и характерный желтый цвет сате. Мясо режут мелко, кубиками чуть больше сантиметра и маринуют несколько часов. Отдельного упоминания заслуживает малайская версия шампуров. Вместо металлических здесь используют бамбуковые палочки, а в некоторых деревнях вместо них берут срединные жилки листьев кокосовой пальмы. Поэтому даже палочка придает сате дополнительный аромат и вкус. Перед тем, как начать нанизывать мясо, палочки вымачивают в воде, чтобы не сгорели при жарке. Жарит сате на углях, сбрызгивая время от времени при помощи кисточки сгущенным молоком без сахара с добавлением растительного масла. Кисточка тоже непростая. Ей служит веточка лимонграсса. Крошечные кусочки легко пережарить. Правильно прожаренное соте должно остаться сочным, мягким и сохранить ароматы специй, бамбука и лемонграсса. К сате прилагается стандартный набор добавок. В отдельной чашечке острый арахисовый соус. Здесь смешанные перемолоты острый чили, чеснок и лук. Смесь жарят в раскаленном масле в воке, смешивают с толченым арахисом, тамариндом и снова жарят, добавляя молоко и соль. Однажды знакомые малайские студенты в Москве перебивают друг друга и сами себе с трудом веря, восторженно рассказывали мне, как обнаружили в московском супермаркете арахисовый соус для сате. С краю тарелки кладут ломтики огурца, колечки лука и кубики прессованного риса кетупат. Для приготовления кетупата рис насыпают в плетеную из кокосового или бананового листа квадратную корзинку и варят. Он увеличивается в объеме и заполняет с собой всю корзинку, принимая тем самым квадратную форму. Корзинка не дает рису дальше расплыться в объеме и прессует его. Это и есть кетупат. Его обычно режут маленькими кубиками со стороной примерно по 2 см и подают к сате. Так сложилось, что саты в Малайзии обычно едят на ужин, когда торопиться некуда – ибо по-хорошему оно требует неторопливого к себе отношения. Сначала наслаждаются наблюдением за приготовлением на свежем воздухе, затем непосредственно блюдом, а потом повторением процесса по второму кругу. В моем случае есть еще один немаловажный этап – заказ. Малайцы вообще очень дружелюбны, а иностранец, говорящий по-малайски, и вовсе вызывает у них волну восторга. В кафе рядом с моим домом заказ сатэ стал частью ритуала. Хозяин видит нас издалека и расплывается в лучезарной улыбке. Неважно, сколько со мной друзей малазийцев, заказывать обязательно должна я. И с каждой моей фразой хозяин улыбается все шире и шире, насколько это вообще возможно. Несмотря на то, что сатэ подают во многих ресторанах по всей стране, Этим деликатесам бесспорно предпочитают лакомиться именно в небольших кафе на открытом воздухе, где столики выставлены прямо у тротуаров, а мангалы не электрические, а с самым настоящим углем. Электрические мангалы большинство вообще считает едва ли не надругательством над сате. Любой малазиец из Куала-Лумпура при упоминании блюда тут же назовет вам Каджанг, район в пригороде столицы, который знаменит своим сате. Каджанг даже называют иногда городом или столицей сате. Здесь огромное количество кафе, ресторанов и лотков на любой вкус, открытых 24 часа в сутки. Лакса. У каждого штата в Малайзии есть свое фирменное блюдо. Какой-то славится сате, где-то делают лучшую в стране лапшу, куа и тяу. а вот знаменитый суп лакса так любим всеми, что почти у каждого штата есть своя версия – В одном ресторане, специализирующемся на лаксе, я видела несколько больших глиняных горшков, в каждом из которых отдельная разновидность этого супа. Таблички у горшочков соответствовали названиям штатов. Лакса-пинанг, лакса, лакса Саравак, лакса-джахор и так далее. Лакса – это острый густой рыбный суп, фирменное блюдо кухни Ньонья, фьюжн малайской и китайской культур. Все виды лакса можно поделить на две категории – карри лакса с кокосовым молоком и кисловатая ассам лакса. Карри лакса готовится с добавлением в рыбный суп на основе карри креветочной пасты, тамаринда, чеснока, имбиря, лемонграсса и кокосового молока. Предварительно сваренную лапшу заливают супом, а сверху кладут нарезанный соломкой омлет, вареную курицу и креветки – посыпают свежим кориандром и сбрызгивают лаймовым соком. Для тех, кто любит острое, отдельно подают креветочную пасту белочан с острым перцем чили. А сам лакса – это кисло-острый суп лапша из рыбы. А сам по малайски означает тамаринд, который используется в приготовлении и придает супу характерную кислинку. Главные ингредиенты супа – это рыба, обычно макрель мелко нашинкованные огурцы, лук, острый красный чили, ананас, зелень, мята и корень имбиря. Лапша для лакса берется специальная толстая. Она так и называется – лапша лакса. Но иногда ассам лаксу готовят и с тонкой рисовой вермишелью бихун и с яичной лапшой ми. Это общее положение. Вариантов может быть много. Пинангская лакса – самая популярная разновидность ассам лаксы. В ходе приготовления в суп добавляют лемонграсс и каланг. Суп заправляют мятой, кусочками ананаса, кольцами лука и посыпают нарезанным цветком имбиря. Лакса Джахор в основе своей имеет кокосовое молоко. Ее характерные ингредиенты – это побеги проросшего Маша, листики мяты и маринованный дайкон. Интересно, что для лакса Джахор берут не лапшу, а самые настоящие итальянские спагетти – Причем традиционно готовят и подают их отдельно от самого супа. Лакса Ипа из города Ипа в штате Пирак на порядок кислее остальных своих родственниц. Лакса Перлис похожа, в общем-то, на классическую пинангскую лаксу, но украшается обычно дольками вареных яиц. Лаксу Келантан можно узнать по почти белой и густой основе. Наси Горенг Любое меню в Малайзии содержит блюдо под названием «Наси Гаренг», будь то малайский, индийский или китайский ресторан, и даже японский, вьетнамский и корейский. Исключением являются разве что европейские рестораны, да и то не все, а только более дорогие. В «Кафе попроще» с европейским меню Насигаренг Гаренг» всё равно будет. Насигаренг в переводе означает «жареный рис». Разновидностей может быть столько – насколько хватит воображения. Название отдельных видов блюда – это непредсказуемый полет фантазии. Я, например, видела в одном меню в Куал-Лумпуре на сигаренг «Сан-Франциско». Рецепт на сигаренг «Биоса». Ингредиенты. Две чашки вареного остывшего риса, 250 граммов курицы, 250 граммов очищенных креветок, два яйца, три зубка чеснока, острый перец чили, по желанию, 1 четвертая чашки мороженого зеленого горошка, горсть пророщенной сои, немного зеленого лука, 1 столовая ложка темного соевого соуса, 1 столовая ложка светлого соевого соуса, кунжутное масло. На сигаренг биоса жареный рис обыкновенный. Готовится просто. В дело идет предварительно сваренный и, как следует, остывший рис. Желательно, чтобы он остывал всю ночь. Варят рис без каких-либо замысловатых хитростей, просто в рисоварке. Нам понадобятся куриное мясо, креветки, лук, чеснок, сушеные или свежие чили, яйцо, светлый и темный соевый соус. Часто добавляют проросшую сою, мороженый зеленый горох и зеленый лук. Пропорции свободные. Хотите хоть полкурицы пустить в расход? Главное в этом деле ⁇ принцип. Здесь я даю один из возможных вариантов пропорции. Нагреваем в оке или глубокой сковороде кунжутное масло. Жарим на небольшом огне чеснок вместе с нарезанным колечками перцем чили. Все очень быстро, секунд 30, пока не пойдет аромат. Мелкие кусочки курицы, туда же в вок. Некоторые режут так мелко, что курицу потом вообще в ресе не найти. Лучше все-таки порезать ее видимыми кусочками – Огонь прибавляем. Когда курица без двух минут готова, туда же бросаем мелкие креветки. Продолжаем шуровать в воке. Свежие креветки готовятся очень быстро. Минута и все. Теперь самое подходящее время добавить по желанию в вок проросшие сою, горошек, маленькие кубики моркови. Очередь риса. Перемешиваем все тщательно и поливаем светлым и темным соевым соусом. Теперь в рисе делаем ямку, туда выливаем взбитое яйцо, ждем полминуты и засыпаем ямку рисом. Еще полминуты и продолжаем опять шуровать в оке шумовкой, чтобы кусочки жареного яйца размешались равномерно. Вот и получился на сигаренг биоса. Украшаем сверху зеленым луком и подаем горячим. Лапша. Если в Малайзии к обеду или ужину на стол не подали рис, Это скорее всего означает только одно. Будет лапша. Несложно догадаться, кто привез в Малайзию лапшу вместе с Димсамом, Ципао и китайским Новым Годом. Лапшу постигла та же участь, что и все остальные блюда в Малайзии. Исходно-китайские традиции смешались с индийскими и малайскими, и получилось вкусно. Видов лапши множество. Тут и куэй -тьяу, Плоская рисовая лапша и рисовая вермишель «Михун», она же «Бихун», и яичная лапша «Еми», и толстая «Панми», и специальные виды лапши для некоторых блюд, вроде лаксы и хоккеенми. Лапшу добавляют в супы, вроде лаксы или кари варят и подают с пельменями вантан, и, конечно же, жарят. Приз зрительских симпатий у жареной лапши. Жарят ее обычно с темным соевым, или устричным соусом в воке на сильном огне, постоянно помешивая. В блюдо добавляют острый чили, креветки, моллюсков, рыбные шарики, проросшие бобы и зеленые ростки чеснока. В самом конце прямо в вок разбивают яйцо и жарят еще несколько секунд, энергично перемешивая, пока яйцо не будет готово. Как раз лапшу жарили на обочине дороги, В мой первый незабываемый вечер в Малайзии двадцать лет назад именно запах устричного соуса с перцем чили ударил в нос, едва ли не сбив меня с ног. Казалось, все надежды на то, что я найду здесь кулинарный рай, должны были сгореть в полыхающем подвоком пламени. Но врагу не сдается наш гордый варяг. После многих дегустаций, проб и ошибок я, наконец, распробовала. Чего и вам искренне желаю. И надеюсь, что моя книга вам в этом поможет.